Руна Эйваз. Защита, оборона, отвращающие силы, тис, ясень, непрерывность жизни. Ступень Эйваз есть точка поворота, посвящение, где личность Старая умрет, дав новой личности рождение. В центре Вселенной мировое древо Игдрасиль. Ствол прорезают все миры, как мощный и гигантский шпиль. Святилище богов скрывает. Игдрасиля тень Там боги Суд вершат Во всякий день Тот тис Деревья Всех прекрасные И выше Над небом Крона распростерлась Словно крыша Под первым корнем Урт Чистейший И священный а под вторым Мимир источник мудрости вселенной. Из третьего котел кипящий бурно вытекает. Дракон Нитхёг тот корень постоянно подгрызает. Гудит высокий тис, а нарек Он предсказатель вещи. И, чуя гибель близкую богов, Древнейший ствол его трепещет. Копьем пригвожденный На ветреном дереве Один висел. И рунную силу могучий шаман Обрел и прозрел вас, как мировое древо, центр, ось несущая. Вокруг него вращается вся сеть дорог, все сущее. Но выбор есть на перекрестке многочисленных путей, от выбора зависят Перемены в жизни сей Возможен путь назад И умирание Чего-то Возможно Обходным путем Дойдет до цели кто-то И в царство мертвых В царство хель Приходится спускаться Чтоб Смерть познав Без страха К свету возвращаться. А может, от помех растучек закалиться, И в дерево могучее растучек превратиться? Эй, вас, кисовый посох, защищающий в пути, Цель вам по силам, можете идти сильнейшая защита и близких и себя представь кого ты защищаешь и вас перед собой чертя а один применял и вас чтобы любовь привлечь жену муж всегда обольстит скроет мысли дурные Красная речь. Эй, вас есть символ дерева, а дерево едино. Цветы и ветви, корни, ствол, вершина. Когда мы дереву себя уподобляем, стабильность, органичность, защиту получаем. Защита человека в связи с эгрегором. Мы эгрегорный проводник, а эгрегор наша опора. Когда баланс в душе, тогда земная благодать, покой И Эгригор нам говорит, сейчас ты прав, и путь ты выбрал свой. Предвидеть и не торопиться, еще Эй вас совет. В основе правильного действия эмоция, которая несет ответ. Эй вас призывает сопоставить два ответа. Что ты делаешь сейчас? И что вообще ты делаешь на земле этой? И если цели согласованы с судьбой, то безошибочно ответишь на вопрос любой. Вы вас Вся непрерывность жизни заключается, Где свет и тьма единой силою сливаются. А жизнь и смерть не есть враги, А противоположность в их дополнении друг друга неприложность, Эй вас физическое бытие с бессмертным духом воссоединяет, и этой силой смерть извечно побеждает.